«Никогда!» — побледнел перепуганный насмерть портной, хотя Арамис произнес только что приведенные нами слова весьма ласково и даже недоточиво. Притязания Арамиса показали Спарсерену после того, как он подумал над ними, настолько несообразными, настолько смешными, настолько чрезмерными,